Тем самым он основательно рассердил отца, но тот же пообещал помогать сыну. И его слово никогда не расходилось с делом. «Но если ты думаешь, что я буду адресовать мои письма Расселу Грайсу Эсквайру, я сделаю это сама, дорогой», — успокоила его жена. «Кроме того, тебе не хуже меня известно, что ты никогда ничего не пишешь». «Замарашка...» Начался роман об оксфордской жизни. Предполагалось, что это первый настоящий роман об Оксфорде, но издатели оказались и новым мнением. Еще он написал исключительно самобытную пьесу, освободив ее от стромодных оков сюжета и антисюжета, но режиссеры склонялись к мысли, что в ней чувствуется влияние Чехова. Такое сравнение Оскар Било за Морожашку почти так же, как могло бы оскорбить Чехова. Заморожашка написал и много и другое, но его произведения редко удостаивались благосклонного приёма. Его презрение к театру и издательской кухне достигло предела, и в будущем он не мыслыл себе иначе как критика. Двоих отпущений к Заморожашке года подходили к концу. Он все еще не мог прокормить себя. Но тут он вновь встретил Арчибальда Баттерса, круглолицего, сияющего, радушного молодого человека, сокурсника по Оксфорду, почитавшего заморашку за литературного гения. С виноватой улыбкой Баттерс признавал, что не может объяснить, почему ему нравится или не нравится то или иное произведение. Этим он отличался от заморашки. который, будучи неплохим знатоком литературы, уверенно находил как достоинство так недостатки в труде других литераторов. Вначале Арчи Бальдбаттерс был единственным другом и поклонником Замарашки. Но по мере роста и известности Рассела Грайса постепенно уходил в тень, хотя Замарашка никогда не отказывался пообедать в его гостеприимной квартире. Встретив Арчи Бальдо в Лондоне, Замарашко подумал о том, что его вновь накормят, а, возможно, и не один раз, и тогда с кабином производства придется подождать еще несколько лет. «Замарашко, старик! Привет, Арчи! Послушай, именно ты мне и нужен! Я пытался найти тебя по телефонному справочнику. Ты бы не нашел меня. Разве ты не знаешь, что я сменил фамилию? Нет. На какую? Почему? Задолжал кому-нибудь денег». Я теперь Рассел Грайс. О, понятно. Вот ты куда чим. В действительности я хотел найти именно Рассела Грайса. Мой старик умер в прошлом июне, это очень печально, но с той поры много воды утекло, и выяснилось, что он был чуть ли не миллионером. Ну, не совсем миллионером, но мне перепровыл рядный курс. Я хочу издавать ежемесячный литературный журнал, как мы и собирались когда-то. Помнишь? И ты мне просто не обходи им. Слушай, пойдем-ка выпьем, и я тебе все расскажу. Потом пообедаем вместе, и ты расскажешь мне о себе. Старик, мы их растормошим. Боже, как я рад, что встретил тебя. Глава третья. Так родился прогрессивный ежемесячный литературный журнал «Асимптота». Замарашка, естественно, предполагал, что станет редактором, аббатер с редким гостем в его кабинете, появляющимся с чековой книжкой в руке и словами восхищения на устах. Но его ждало жестокое разочарование. Арчи повзрослел за годы, проведенные в ней Оксфорд. Теперь он прекрасно разбирался как в литературе, так и во многом другом, в чем тут же позволил Замарашке и убедиться. рассуждая обо всём с бодрой уверенностью, прежде свойственной ему лишь в разговорах о идее. Он говорил Аг Gertrude Stein: "Я уверен сэр, что ты согласишься со мной, как от трогательной стороне, впрочем, это вовсе не значит, что её произведения не следует изучать в подкливитной школе". Он охарактеризовал Камингса в современном Longfellow как поэта, не оставляющего места воображению. Это все салонные баллады, старик, мы должны стремиться совсем к другому. Мне повезло. На место редактора я заполучил Бранта,